На следующий день приехала старуха Баварии. Мать и сын долго плакали. Эмма под предлогом распоряжений по хозяйству исчезла. Эмма думала о том, что не прошло еще и двух суток с той поры, как она и он были вместе, вдали от света, опьяненные страстью, и не могли налюбоваться друг другом. Она старалась оживить в памяти мельчайшие подробности этого пронесшегося дня. Присутствие свекрови и мужа ее стесняло. Ей хотелось ничего не слышать, ничего не видеть, ничем не нарушать своей любовной сосредоточенности, которая, как она не охраняла ее, рассеивалась от прикосновений внешнего мира. Она распарывала подкладку платья, и обрезки сыпались вокруг нее наземь. Старуха Бавари, не поднимая головы, скрипела ножницами. Шарль в мягких туфлях, в старом коричневом сюртуке, заменявшем ему халат, слонялся тут же, засунув руки в карманы, и тоже молчал. Возле них Берта в белом передничке сгребала на дорожке лопаткой песок. Вдруг в калитке появился галантерейный торговец Лере. Он пришел предложить свои услуги по случаю горестного события. Эмма ответила, что думает обойтись без покупок. Торговец не отступал. — Прошу извинения, — сказал он, — я хотел бы поговорить наедине. И шепотом прибавил. — По поводу того дела. Знаете — Знаете? Шарль густо покраснел до ушей. — Ах, да! — Действительно. Смущенный он обратился к жене. — Не можешь ли ты, дорогая... Она, по-видимому, поняла, так как медленно встала, а Шарль сказал матери «пустяки, какие-нибудь мелочи по хозяйству». Он не хотел, чтобы мать знала про Вексель, боясь услышать выговор. Лере, как только они оказались вдвоем, в достаточно определенных выражениях, поздравил Эмму с получением наследства, потом стал болтать о том, о сем, о фруктовых деревьях, об урожае. о собственном здоровье, которое по-прежнему сильно прихрамывало. Ведь и то сказать, он бьется, как рыба об лед, утомляется, и все же, вопреки всем толкам, едва сводит концы с концами. Эмма не прерывала его. Она так ужасно скучала два последних дня. — А вы совсем поправились? — продолжал он. — Я в и д о в а л как нелегко приходилось вашему мужу в ы н ы е минуты. — Славный он человек, хотя у нас и бывали с ним кое-какие недоразумения. Она спросила, — Какие же? Так как Шарль скрыл от нее спор из-за поставленных товаров. — Да вы же все это знаете, — сказала л е р а Это вышло из-за ваших маленьких фантазий, из-за тех чемоданов. Он надвинул на глаза шляпу, и, заложа руки за спину, улыбаясь и посвистывая, глядел на нее в упор. Невыносимо. Подозревает ли он что-нибудь? Она терялась в пугающих догадках. Наконец он промолвил. Впрочем, все же мы кое-как поладили. А сегодня как раз я хотел условиться с ним об одной сделке. Он предлагал переписать вексель, выданный ему Баварии. Впрочем, пусть доктор поступит, как ему заблагорассудится. Не стоит из-за этого тревожиться, особенно теперь, когда ему предстоит столько хлопот. И лучше всего было бы ему сложить все эти хлопоты на кого-нибудь другого, например, на вас. Выдав вам доверенность, он был бы спокоен, а мы с вами обделали бы вместе наши делишки. Она не понимала. Он замолчал. Потом, переводя разговор на товары, заявил, что барыня непременно должна что-нибудь взять. Он пришлет ей черного барежа двенадцать метров на платье. То, что сейчас на вас, хорошо для дома. Но вам нужно другое, для визитов. Я как вошел, сразу приметил. У меня, я вам скажу, глаз американца. Материю он не прислал, а принес сам. Потом пришел еще раз для мерки, приходил и под другими предлогами, всякий раз стараясь быть любезным, услужливым, завладевая волею госпожи Бавари, как сказал бы Гоме, и не забывая при этом, при удобном случае, ввернуть намек о пользе доверенности. Про в е к с е л и он не напоминал, а она забыла. Шарль в пору ее выздоровления, правда, говорил ей что-то о своем денежном обязательстве, но она столько передумала с того времени, столько испытала волнений, что уже об этом не помнила. К тому же она остерегалась заводить какие бы то ни было деловые разговоры. Старуха Бавари была этим изумлена и приписала перемену в настроении н е в е с т к и религиозному чувству, овладевшему ею в дни болезни. Но едва теща уехала, как Эмма не замедлила удивить Бавари своим практическим смыслом. Надо было навести справки, проверить закладные, решить, следует ли назначить ликвидацию или продажу с аукциона. Она сыпала на удачу техническими терминами, произносила громкие слова о порядке, о будущности, о предусмотрительности и настоятельно преувеличивала трудности, связанные с закреплением прав на наследство. а в один прекрасный день представила мужу проект общей доверенности, заключавший полномочия управлять и заведовать всеми его делами, заключать займы, выдавать и переписывать векселя, производить платежи и так далее. Уроки л е р е оказались небесполезными. Шарль простодушно осведомился, откуда у нее эта бумага. От господина Гильмена. И с величайшим мире хладнокровием она прибавила «Я не особенно ему доверяю, про нотариусов идет дурная молва, следовало бы, может быть, с кем-нибудь посоветоваться, но мы никого не знаем, разве... Нет, никого». «Не спросить ли Леона?» — сказал Шарль, подумав. Но столковаться в письмах было трудно, она вызвалась съездить к нему. Шарль благодарил и не соглашался. Она настаивала. Произошел пылкий обмен великодушной предупредительности. Наконец, тоном напускного своей нравия, она воскликнула. — Нет, пожалуйста, я поеду. — Как ты добра, — сказал он, целуя ее в лоб. На другой же день она села в ласточку, направляясь в Руан к господину Леону за советом, и пробыла там три дня.